День рождения Алким, прибывший с посланием Булефтерии к Синопу, не сразу понял, что происходит. Дома у гавани были украшены царскими знаками в гирляндах зелени, но сама гавань была пуста. Никто не мог укрепить сходни и замотать корабельный канат. Единственный синопеец, встретившийся Алкиму на пути к горе, оказался продавцом детских игрушек.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 — Я думаю, — сказал царь жестко, — тебе известно в содержании договора моего деда Фарнака с Херсонеситами. И хотя он не был озановлен моим отцом, обещание остается в силе. Митридат спрыгнул с помоста и взял диафанта за плечи. Несколько мгновений они шли молча, Эллин дел то и дело бросал на царя взгляд, в нем сквозило удивление.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 так, чтобы у Котлана и горе среди тех, кто пьет за мое здоровье, были и скифы. Это смелые и мужественные воины, и один из них — мой побратим. — Война со скифами — не лучший путь к твоей цели, — вставил Диафант. — Но я не могу терять и дружбу эллинов, — возразил Митридат. — Без их помощи мне не справиться с Римом.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 — Да, — сказал Диафант, — но ведь помощи просят Эллины. Во мне они всегда будут видеть варвара, посягающего на их демократию. Диафант поднял вверх ладони. — Не знаю, как с Кифом, но мне приятно быть побежденным.